Часть третья, глава 19: Птица Несчастья. Новый дворец Дармштадт, весна 1892 года. 4 марта в пасмурный день с низкими, быстро бегущими облаками и влажным ветром Алекс и ее отец обедали вдвоем, поскольку Эрни находился в Нице, выздоравливая после тяжелого бронхита. Это была ужасная для семьи зима. Эрни тяжело болела, кузен Эдди внезапно скончался от пневмонии в последних числах января. Папа собирался отвести Алекс на похороны в Винзер, но в последние месяцы у него болело сердце, и были проблемы с дыханием, поэтому доктор Айгенброд посоветовал ему воздержаться от длительного путешествия. Теперь отец Алекс с нетерпением ждал прихода весны. После обеда они вместе вышли на террасу. Папа в щегольской зеленой тирольской шляпе набил трубку, но еще не успел раскурить ее, рассказывая дочери о планах по обустройству сада. Алекс слушала его в полухо, озабоченная вопросом, скоро ли придет преподаватель по пению. Ее отец, обхватив указательным пальцем правой кисти чашу трубки, широко раскинул руки, оживленно рассказывая о новых сортах рододендронов, как вдруг его лицо замерло. Он оперся спиной о перила, после чего упал на террасу. «Папа, что случилось?» — настойчиво спрашивала его Алекс, присев на корточки рядом с ним. Однако никакого ответа не было. Лицо ее отца стало таким серым, будто вся кровь разом отхлынула от него, а рот нелепо приоткрылся. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет просто обморок, ведь люди же падают в обморок!» — лихорадочно думала Алекс. Она схватила отца за плечи, поскольку в панике у нее возникло безумное желание встряхнуть его, как будто тем самым она могла привести его в порядок и заставить его поговорить с ней. «Нет, нельзя трясти его, надо проверить у него дыхание», — поняла она. Дрожащими пальцами Алекс расстегнула его куртку и просунула руку под ее воротник. Тело отца было теплым. Дышал ли он? Алекс не могла точно сказать. От страха у нее кружилась голова. Время словно остановилось. Все, что происходило до этого момента, осталось в прошлом, оборвавшись, и она не понимала, что ей теперь следует делать. «Надо обратиться за помощью», — осознала Алекс. И следовало послать за доктором. Могла ли она оставить папу здесь одного? Другого выхода у нее не было. «Пожалуйста, папа, не умирай! Я не вынесу, если ты умрешь, молила она. Вслух Алекс громко произнесла. «Я скоро вернусь!» После этого она вскочила и побежала в дом. К тому времени, как появился доктор Айгенброд, Гюнтер и садовник внесли папу в дом и уложили его на диван, сняв шляпу и ботинки и полностью расстегнув куртку. Левая сторона его лица опустилась, но правый глаз был открыт, и папа, как казалось, находился в сознании. Врачу потребовалось всего минуты, чтобы поставить диагноз. Инсульт. Первые несколько дней папа что-то бормотал, пытаясь подобрать нужные слова. Он следил за алекс с открытым правым глазом. Она все это время сидела у его кровати, пела, помогала двум медсёстрам обтирать и кормить его, вытирала ему рот, улыбалась. Она болтала о саде, продолжая их разговор на террасе. Она подавила панику и страх. Она ничем не выдавала их. Папа должен был знать, что она верила в его выздоровление. Тогда он сможет поправиться. Алекс должна была вернуть ему здоровье. Она понимала, что на это могут уйти недели, однако вскоре должна была установиться теплая погода, и тогда они смогли бы жить в Ульфсгартене, где папа находился бы на свежем воздухе, постепенно набирался сил, снова начал бы разговаривать и ходить. Алекс весьма живо все это себе представляла. Вечером, когда она уходила спать, она целовала его в щеку и обещала, что утром ему будет лучше. На пятый день папа впал в кому. Он больше не издавал никаких звуков, и ничто не могло его пробудить. Приехали Эрни, Виктория и Эрен, а затем и сестра Алекс из России. «Элла здесь, папа!» — сказала Алекс, прежде чем уступить стул, стоявший ближе всего к его изголовью. Элла села, взяла его безвольную руку и прижала ее к своей щеке. Затем она принялась тихо разговаривать с ним, рассказывая о путешествии, о том, как она скучала по нему, о наилучших пожеланиях Сержа. Элла казалась спокойной, даже безмятежной, из-за чего Алекс почувствовала прилив негодования. Сестра причинила папе столько страданий за последний год, сменив религию, а сейчас она здесь вела себя так, как будто ровным счетом ничего не случилось. Вскоре появился доктор Айгенброд, чтобы осмотреть папу. Он покачал головой и объяснил присутствовавшим, что у их отца слишком слабый пульс. Они в пятером, Виктория, Элла. Ирен, Эрни и Алекс в течение получаса молча прислушивались к его хриплому неровному дыханию. Казалось, что папа задыхался. Затем он перестал дышать. Он был совершенно неподвижен. Из глаз Алекс потекли слезы. Она не вытирала их, потому что просто закостенела. «Папа ждал нас», — сказала Виктория. «Он не мог уйти, пока мы все не соберемся в последний раз». Папа торжественно покоился в старом дворце, одетый в свою любимую красную форму ливонских гвардейцев. В руке у него была шпага, на груди орден подвязки синего цвета, которым его наградила бабушка. У открытого гроба толпились горожане. Алекс положила на задрапированный черным гроб свежие фиалки, но старалась не смотреть на тело в гробу. Она чувствовала себя совершенно разбитой. Какая-то часть ее сознания признавала, что папы больше нет в живых, Но другая, большая часть, отказывалась в это верить. В мавзолее семьи великих герцогов Гессенских на Розенхое, когда Алекс смотрела, как папу хоронили рядом с мамой и малышкой Мэй, земля стала уходить из-под ее ног. У Алекс возникло ощущение, словно она стояла на палубе судна во время шторма. Она прислонилась к каменной стене, чтобы не упасть. Она поняла, что все ее детские фантазии, воспарить на небеса, чтобы встретиться с мамой, услышать ее голос, были трогательными, смешными и несбыточными. Мертвые недосягаемы. Папы больше нет, и ей придется всю оставшуюся жизнь скитаться по миру без него. Теперь она осознала это с пронзительной остротой. И что еще хуже, она поняла, что она печевогель птица, которая не приносит ничего, кроме несчастья тем, кого она любит. Как еще объяснить ранний уход ее матери, маленькой сестры, а теперь еще и отца, которому было всего 52 года? Ирен вернулась домой в Киль, к мужу и маленькому сыну. Но Виктория и Элла решили задержаться в новом дворце, чувствуя, что Алекс не хочет, чтобы они оставили их сэрни одних. По утрам Алекс, проснувшись, смотрела на стены и мечтала вновь уснуть. У нее не было сил ни рисовать, ни петь, ни читать. Порой, когда она неподвижно сидела за пианино, две маленькие дочки Виктории, Алиса и Луиза, тянули ее за руки, лежавшие у нее на коленях. «Выходи и поиграй с нами, тетя! Она послушно следовала за ними в сад, где стояла, вяло наблюдая, как они бегали взад вперед Уже распускались ярко-жёлтые нарциссы. Папа их очень любил. Алекс как-то решила пойти в дом за ножницами и срезать несколько букетиков, чтобы поставить на стол в надежде, что они поднимут ей настроение. Но в вазах в помещении цветы быстро увяли. Они уже на второй день стали коричневыми по краям. Ей следовало оставить их в покое в земле. Сёстры постоянно донимали ее вопросами. «Не пойти ли нам прогуляться? Что бы ты хотела на ужин? Может быть, мы пригласим Тони на чай?» Алекс мечтала о том, чтобы ее оставили в покое. Особенно Элла, которая много говорила о Божьей воле и всеобщем мире на Земле в будущем. За день до того, как Элла должна была вернуться в Москву, где она жила в Кремле, поскольку Серж теперь был генерал-губернатором города, она проводила Алекс в старую классную комнату, где Алекс специально старалась уединиться, чтобы ее оставили в покое, и сказала нежным, раздражавшим Алекс голосом, «Я знаю, как ты страдаешь, дорогая». Алекс с трудом сдержалась, чтобы не сорваться. «А ты помнишь, как много лет назад, когда все мы были больны дифтерией, я жила на Вильгельменин-Штрассе с бабушкой, спасаясь от инфекции?» Алекс кивнула про себя, подумав, почему ее сестра заговорила сейчас об этом. «Мама тогда прислала мне письмо, в котором сообщила, что моя умерла», — продолжила Элла. И еще она написала, что, несмотря на невыразимую боль, она начала понимать, чему Бог в своей благости надеялся научить ее. «Смерть — это темная решетка, пропускающая яркий свет вечной жизни. Неужели ты не можешь найти в этом утешение, моя дорогая девочка, как это сделала наша мама? Постарайся. Я была бы очень рада этому». Алекс снова кивнула в ответ, хотя в глубине души буквально кипела от злости. Элла изменила своей вере, при этом была самодовольна в своем благочестии и заставила папу страдать из-за того, что его дочь отказалась от исповеди, данной Богу при конфирмации, нарушив данное ему обещание. Как объяснил папа Алекс, эта новость стала для него серьезным ударом. У него появились проблемы со сном. Однажды утром за завтраком он, свалившимися глазами, явно перебравший накануне вечером спиртного, попросил Алекс поклясться никогда не следовать примеру Эллы. «Я не вынесу, если две моих дочери уйдут в другую веру», — сказал он. И Алекс заверила его, что ни в коем случае не поступит подобным образом. Неужели ее сестра так и не осознала своей жестокости? Не осознала того, какие страдания она причинила папе? «Неужели Элли не приходила в голову, что уныние отца подорвало его здоровье в последние месяцы жизни? Что, возможно, именно это привело к его смертельному инсульту? Неужели Элла не видит этого, пребывая в счастливом расположении духа по поводу своей перемены веры?» олег сжала подлокотники кресла, чтобы сдержаться. Она повторяла про себя. «Я не должна обвинять свою сестру. Я люблю Эллу». Но при этом она ненавидела ее. Элла, чувствуя ее смятение, но не понимая его причин, подошла, чтобы обнять свою сестру. И Алекс замерла в объятиях Эллы. Элла уехала, а еще через два дня и Виктория со своими дочерями вернулась в Англию. Алекс испытала огромное облегчение, поняв, что теперь компанию ей составляет только Эрни. Алекс страдала от постоянных болей в спине и ногах, По словам доктора Айгенбротта, радикулит у нее усугублялся горем и нервным истощением, и у нее теперь появился веский повод проводить целые дни в постели. В последнюю неделю апреля в Дармштадт приехала бабушка, чтобы дотерни некоторые советы по поводу вопросов управления герцогством. Когда в первый день своего приезда королева сидела рядом с Алекс в её спальне, ее присутствие странным образом успокаивающе подействовало на Алекс. Королева была уже в возрасте, миниатюрного сложения, но в то же время крепкой здоровьем и решительной по характеру. От нее исходил хорошо знакомый Алекс аромат лимонной вербены. Бледно-голубые глаза королевы печально смотрели на Алекс. «Моё дорогое дитя, ты должна постараться забыть о своем горе, хотя я знаю, как это может быть трудно», — сказала бабушка. Когда мы сегодня подъезжали к вокзалу, я вспоминала, как Людвиг всегда запрыгивал в экипаж, встречая и приветствуя меня. Алекс кивнула в ответ. Она десятки раз видела, как отец делал это. «Это такой жестокий удар после потери Эдди», — продолжала бабушка. «Он умер всего через несколько дней после своего 28-летия. Тебе доводилось когда-либо слышать о чем нибудь более печальном, более трагичном». Алекс почувствовала приступ вины. «Бедный Эдди. Ей следовало быть добрее к нему». После того, как Эрни помешал ему сделать предложение, Алекс вообще перестала общаться с Эдди. Он, как правило, печально смотрел на нее с другого конца комнаты, как ребенок, который не мог понять, почему у него отняли любимую игрушку. Судя по очередной реплике бабушки, та словно следила за ходом мыслей Алекс. В то время я была очень недовольна таким положением дел. Но ты проявила такую силу и прямоту, Алики, отказавшись от высокого положения, потому что недостаточно любила этого человека, что мне оставалось только признать твою правоту». Было достаточно удивительно слышать такую похвалу от королевы, признавшей, что Алекс сильна, если не телом, то духом. Ровно спустя мгновение бабушка продолжила. Кстати, теперь наш дорогой Джордж стал совсем другим человеком. Не могла бы ты подумать о нем, Алики? Если ты приедешь летом в Шотландию, то вы сможете провести время вместе. Кузен Алекс, Джордж, второй сын дяди Берти, теперь являлся законным наследником королевы, и, как уже сообщала Виктория, его отец и бабушка с нетерпением ждали, когда он женится и заведет детей. Если с Джорджем что-нибудь случится, то следующий в очереди на трон станет его сестра, глупенькая Луиза. Это была крайне неблагоприятная перспектива. «О, бабушка, не могу даже себе представить, что мне надо будет куда-то ехать или с кем-то встречаться в ближайшие несколько месяцев», призналась Алекс. «Возможно, и не надо будет», отвечала королева, комкая в руках носовой платок. «Но когда мне станет лучше, мне придется оказывать помощь Эрни, продолжила Алекс. «Нашему дорогому мальчику всего 23 года, и теперь он обременен огромной ответственностью. Бабушка печально покачала головой. «Мне так жаль его. Позволь мне сказать тебе, Алики, что нет более трудного ремесла, чем управление своей страной».